Правило девятое. Медленная еда. Медленная еда — продолжительность приема пищи, составляющая не менее 20 минут. Такое время позволяет полноценно включиться в системе насыщения, расслабиться, включить работу железы желудочно-кишечного тракта. Время поглощения пищи оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья. При прочих равных обстоятельствах более высокая скорость еды связана с худшим здоровьем. Согласно мнению некоторых авторов, мы можем считать быстрой едой поглощение более 100 граммов еды за минуту, а медленные – менее 60 граммов. Что касается более удобного временного показателя, мы можем считать отрезок времени в 20 минут минимум как наиболее оптимальный для приема пищи. Но вполне можно, а в хорошей компании и нужно, и больше. Я часто вижу среди своих клиентов, что увеличение времени трапезы приводит к заметному снижению числа съеденных калорий без всякого самопринуждения. Мы привыкли считать, что фастфуд — это еда, которая продается только в закусочных. Увы, фастфудом может стать любая пища, съеденная быстро. Представьте себе, когда толпа людей организованно и не спеша проходит через узкие двери. Не торопясь, все успеют без проблем. А если начинается спешка, может возникнуть давка с серьезными проблемами, а выйти становится и вовсе невозможно. Избегайте давки продуктов, организуйте спокойное и равномерное их поступление. Как возникла проблема? На протяжении тысяч лет истории человечества люди ели в компании своих близких. ребенок с матерью, взрослый в кругу соплеменников, старик среди домочадцев. Отказ разделить пищу был одним из самых страшных наказаний. Еда была строгим ритуалом со множеством традиций, делавших ее не просто актом загрузки нутриентов в желудочно-кишечный тракт, а почти священным актом, важным для выживания. Сейчас культура трапезы разрушается под действием множества факторов. Это и экспансия фастфуда, еда вне дома, еда на ходу, что подталкивает к быстрому поглощению пищи. Ослабление семейных связей атомизирует общество, и даже члены одной семьи едят в разных комнатах или перед телевизором. Эволюция готовой еды привела к тому, что сегодня можно не пользоваться столовыми приборами. Пищу практически не нужно жевать, она сама распадается во рту. Все эти факторы увеличивают скорость приема пищи, что, с одной стороны, вызывает риск ряда болезней, а с другой заметно увеличивает количество съеденных калорий, и усугубляет все вытекающие из этого проблемы. Как это влияет на здоровье? Ожирение. Есть четкая взаимосвязь между тем, как быстро вы едите, и тем, как быстро набираете вес. Исследования показывают, что вес тех, кто употребляет пищу быстро, превышает средний показатель на 4 кг, а вес тех, кто употребляет пищу медленно, составляет на 3 кг меньше среднего показателя. Риск ожирения удваивается. Все дело в том, что медленное питание помогает лучше сработать в системе голод-насыщения и раньше насытиться. Мозгу для определения сытости нужно время. Так замедление процесса сразу приведет к тому, что вы съедите на 88 килокалорий меньше в каждый прием пищи. А в течение года это приведет к потере до 10 килограммов даже без изменения рациона. Пережёвывание Недостаточное пережёвывание — это важная проблема фастфуда. Сегодня мы употребляем все больше измельченной, готовой пищи — котлеты вместо мяса, смузи вместо фруктов, пюре вместо цельных овощей и тому подобное. Тщательное пережевывание пищи важно для стимулирования местного слизистого иммунитета, здоровья зубов, формирования лицевого скелета у детей, лучшего насыщения и контроля голода. Оно положительно влияет на мозг и на стрессоустойчивость. Более того, Снижается активность стрессовой оси, улучшается мозговой кровоток, происходит стимуляция активного мышления, префронтальной коры, улучшается работа памяти и нейрогенез, снижается риск нейродегенеративных расстройств. Избыток мягкой измельченной пищи снижает вашу стрессоустойчивость и здоровье зубов. Чем интенсивнее пережёвывание, тем больше снижается уровень кортизола и адреналина. Так, тщательное пережёвывание снижает уровень кортизола на 26% за 20 минут. Другие проблемы. Быстрое питание увеличивает риск развития сахарного диабета и появления изжоги более чем в два раза. Также увеличивается риск развития артериальной гипертензии. Часто быстрая еда и жадное глотание приводят к заглатыванию воздуха, который затем вызывает дискомфорт в желудке. В целом, медленная еда снижает дискомфорт даже после обильного приема пищи. Любопытно, что те, кто ест медленно, меньше употребляют соли. Вероятно, это связано с тем, что они получают намного больше удовольствия от еды, поэтому не стремятся компенсировать удовольствие солью или увеличением порции. Культура питания. Еда в одиночестве у детей увеличивает риск нарушений пищевого поведения в будущем. Так, дети, которые минимум дважды в день питаются отдельно от родителей, имеют риск ожирения на 40% больше. Дети, которые едят с семьёй более пяти раз в неделю, имеют меньший риск нарушений пищевого поведения, едят более здоровую пищу и лучше учатся. Чем больше число семейных обедов, тем большее количество овощей едят люди. Основные принципы. Правило медленной еды применять одновременно и сложно, и просто. Ешьте медленно, минимум 20 минут. Во время еды тщательно жуйте, делайте паузы, не отвлекайтесь, не читайте газету и не смотрите телефон, общайтесь. Помните, что фастфуд — это не только то, что продается в точках быстрого питания. Это все, что вы съели быстро. Поэтому и хорошая еда может стать фастфудом, если вы съедите ее быстро. Время. Продолжительность трапезы оптимально должна составлять не менее 20 минут. Вы можете использовать разные пути продлить трапезу. Тщательно пережевывать, фокусировать внимание на вкусе, запахе, текстуре пищи. Активно используйте столовые приборы и ритуалы питания. Общайтесь. Если вы съедаете свою порцию пищи за 5 минут, то 20 минут будут для вас мучительны. Добавляйте 5 минут каждые 3 дня и постепенно втянетесь. Используйте секундомер или будильник на часах или телефоне, чтобы выработать чувство времени, необходимое для трапезы. Пережевывание начинается с откусывания куска такого размера, чтобы вы могли его комфортно проживать. В процессе обратите внимание, как пища двигается к задней части ротовой полости, измельчаясь на зубах и затем падая на дно ротовой полости. Самая частая ошибка происходит, когда вы хотите ускорить пережевывание и языком перебрасываете пищу на самые дальние зубы. Не спешите. Пусть движение происходит само собой. Тщательно разжеванный пищевой комок, смешанный со слюной, дает отличный старт последующим процессам пищеварения в желудке и кишечнике. Разные авторы предлагают разное количество жевательных движений, но важно разжевать до однородного состояния. После этого проглатывайте. После глотания сделайте небольшую секундную паузу, когда ваша ротовая полость свободна. Паузы. Чистые промежутки, паузы при пережевывании между отдельными откушенными кусочками, помогают нам противостоять автоматическому жеванию. Вы можете себя спросить в эти паузы, хотите ли вы съесть еще кусочек. Возможно, вы хотите съесть что-либо еще. Вы можете пообщаться в эти паузы, осмотреться по сторонам, отдохнуть. Привыкните делать серию небольших пауз, обязательно делая их между разными блюдами. Соблюдайте порядок блюд. Разные нутриенты по-разному влияют на выработку особого гормона GLP-1. Это соединение замедляет опорожнение желудка, снижает уровень соляной кислоты. Замедление опорожнения желудка связано с лучшим насыщением, так как пища позже поступает в тонкий кишечник, который всасывает необходимые организму вещества. Чем медленнее протекают эти процессы, тем меньше вероятность чрезмерного повышения глюкозы в крови после еды. Слишком высокий уровень глюкозы после приема пищи является ранним признаком диабета. Он также может встречаться и у здоровых людей, усиливая выраженность гликации, оксидантного стресса и повышая риск сердечно-сосудистых болезней. Исследования установили, что овощи, белок и жир, съедаемые в начале трапезы, могут снизить подъем глюкозы от углеводной пищи. Ученые изучили последовательность приема продуктов. Рис — рыба, рыба — рис, мясо — рис, рис — мясо. Пропорции и колораж одинаковые. Оказалось, что прием рыбы или мяса в первую очередь приводит к большему насыщению, замедляет эвакуацию из желудка, способствует меньшему повышению уровня глюкозы, гликемии, и более высокой выработки гормона GLP-1 как у диабетиков, так и здоровых участников исследования. Начиная трапезу с белковых и жирных продуктов, зелени и овощей, богатых клетчаткой, мы усиливаем выработку GLP-1. Они быстрее насыщают и уменьшают действие углеводов. Идеальный порядок блюд — салат с зеленью и овощами, можно с оливковым маслом, затем белковая пищи и только после более плотные углеводы либо фрукты. Такая последовательность блюд дает лучший гликемический контроль. Компания. Для человека естественно и полезно есть в обществе. Начиная с евангельского преломления хлеба и заканчивая данными научных исследований, известно, что одиночество увеличивает выработку грилина. А вот компания, наоборот, стимулирует выработку антистрессового гормона окситоцина, который стимулирует блуждающий нерв, улучшая насыщение. Самая приятная еда та, которую делишь с приятными тебе людьми. Как соблюдать правила? Идеи и советы. Сложная еда. Чем больше внимания мы обращаем на еду, тем медленнее едим и тем она вкуснее. Один из способов замедления — сложная еда, которая требует усилий и внимания при потреблении. Например, рыба с костями, а не рыбные котлеты, орехи со скорлупой, грецкие, гранат, крабы, кокос, перепелки, вареные яйца и тому подобное. Последовательность блюд. Последовательность приема пищи организуйте по удельной калорийности. Начинайте с продуктов с низкой удельной калорийностью. Салаты, супы и тому подобное. Затем можно есть рыбу, мясо, гарнир. И только после этого можно закрыть прием пищи полезным десертом. В идеале подача блюд постепенная. Пища для опережевывания. Используйте такую пищу, которую можно погрызть и тщательно пожевать. Мясо, сельдерей корневой, морковь и тому подобное. Грызите и жуйте пищу, а не себя и окружающих. Отстраняйтесь от стола во время пауз. Во время пауз вы можете отодвинуться от стола, чтобы вам проще было передохнуть и отвлечься. Столовые приборы. Не держите столовые приборы в руках все время, откладывайте их во время пауз. Откладывая приборы, вы едите медленнее незаметно для себя. Используйте нож, отрезая по кусочку от порции. Для экспериментов попробуйте съесть суп не столовой, а чайной ложкой и прочувствуйте разницу в насыщении. Комфортное место. Выбирайте удобное, комфортное место для еды, где вы можете чувствовать себя расслабленным и где вам хочется задержаться. Может, это будет место у окна с интересным видом или уголок, где спокойно. Спешка и стресс портят ваш аппетит и стимулируют переедание. Громкая музыка может уменьшать удовольствие от еды. Выбирайте тихое, спокойное место. Деловые и дружеские контакты. Используйте еду для нетворкинга. Еда расслабляет, позволяет лучше узнать человека, способствует формированию близких доверительных контактов. Оживание даёт возможность обдумать свой ответ. Еда в одиночестве быстрее всего лишает нас ощущения счастья. Выпрямитесь. Сядьте прямо, ослабьте тугою одежду. Пусть ваша поза будет выражать расслабление и собственное достоинство. Не сидите, сгорбившись над тарелкой. Это стимулирует более высокую скорость еды. Ешьте благородно. Если вы не уверены в том, как сидите, снимите свой прием пищи на камеру и затем просмотрите, Взгляд со стороны откроет вам много полезного. Создайте пространство для приема пищи. Пусть на столе будет только то, что имеет отношение к приему пищи. Уберите ключи, телефоны, записные книги со стола. Когда едите, только ешьте. И все. Осознанное питание. Обращайте внимание на текстуру, цвет, консистенцию, запах, вкус пищи. Подберите слова, чтобы назвать их. Завершите прием пищи. После последней калории завершите прием пищи очисткой полости рта. Для этого прополощите рот или используйте жевательную резинку. Это поможет очистить рот от остатков пищи, облегчает гигиену ротовой полости и психологически облегчает соблюдение последующего чистого пищевого промежутка.